Царская семья знает Марью Ивановну, и не только как тещу московского коменданта. Несколько лет назад она была с Наташей в Петербурге, гостила у тетки княгини Голицыной, и там Наташа опасно заболела, и царь, узнав об этом, прислал к ней своего лейт-медика. Когда осенью 1817 года царь с семьей посетил Москву, Мария Ивановна, как дама одного из первых 4 классов и как одна из директрис благородного собрания, уже ex officio должна была участвовать в торжествах. Она с Наташей в числе других дам московского дворянства представилась государю и обоим государям, причём государь вспомнил ей своё петербургское обещание приехать в Москву, которое он теперь сдержал, а про Наташу Спросил, та ли это ее дочь, которая была больна в Петербурге. На следующий день они были на балу во дворце. Наташа с генерал-адъютантом князем Трубецким открывала бал. Была больше мертвая, чем живая. Потом шла с государем польский. И государь очень восхищался ее красотой. А с Марией Ивановной говорили о императрице, и у Елизаветы Алексеевны были слёзы на глазах, когда Мария Ивановна ей рассказывала о своих потерях двенадцатого года. Потом Мария Ивановна вместе со стольными тремя директрисами принимала царскую фамилию на балу в собрании. Вдовствующая императрица спросила её: "Где вашу дочь? Я так много слышала о ней хорошего, позовите её сюда. Я её хочу видеть поближе". Мария Ивановна отыскала Наташу среди танцующих и привела. Императрица встала с места, подошла к ним и приветствовала Наташу. А лице вашим нечего говорить, это видно, но я слышала о ваших достоинствах. Вам делаю честь, а вам, как матери, должно быть приятно, что вы так успели в воспитании вашей дочери. Одним словом, так было милостиво, что передать нельзя. в польском идёт или что-нибудь скажет или такое умильное лицо мне сделает, что мне самой смешно. Царь всегда особый поклон моему месту. Красота Наташи делала фурор. Царь несколько раз говорил о ней Волкову. Вместе с царской семьёй был здесь и прусский король Фридрих Вильгельм III. Несколько лет спустя Фамусов скажет: а дочи, кто видал, вся к голову повесь. Его величество король был прусский здесь, дивился не путем московским он девицам, их благонравию, а не лицам. Но Наташа Корсакова взяла и тем, и другим.